Застройщики района «Золотые озера» смело пошли на наперекор неписанному закону Майами о жилищном строительстве. Хотя в названии значилось слово «озера», в районе впрямь имелось несколько озер, включая то, что граничило с дальней школьной площадкой. Честно говоря, особо золотым оно мне не показалось, однако никто бы не стал отрицать, что это на самом деле озеро или по меньшей мере большой пруд. Впрочем, я хорошо осознавал, насколько трудно продавать дома вместе с названием «Зеленоватый пруд». Так что, пожалуй, застройщики все же соображали, что делают. Кстати, тоже, вопреки обыкновению. А в Золотые озера я приехал задолго до окончания школьных уроков. И несколько раз объехал район по периметру, пытаясь засечь укрытие Вайса. Тщетно. С восточной стороны дорога заканчивалась там, где озеро буквально обрывалось у школьного забора. Сам забор — высокая решетчатая ограда вокруг всей территории школы. Даже со стороны озера, на всякий случай. Вдруг, знаете ли, враждебная лягушка попытается проникнуть на игровую площадку. В дальней части поля в ограде имелись ворота. Однако и они были надежно заперты на большущий висячий замок с цепью. Помимо этого, на территории школы можно было попасть только через главный вход, защищенный будкой охранника и припаркованной рядом с ней полицейской машиной. Только попробуйте проникнуть в школу во время занятий. Вас непременно остановит или коп, или охранник. Попытаетесь прорваться, когда привозят и увозят детей? Учителя, родители и патрульные сделают вашу попытку проникновения в школу Весьма затруднительный и рискованный. И так очевидно, Вайс должен прибыть на место дислокации заранее. А мне требовалось сообразить, куда именно. Я пораскинул мозгами на предмет черных мыслей и еще раз медленно объехал участок по периметру. Если бы ученика школы собирался похитить я, как бы я это делал? Во-первых, караулил бы на входе или выходе, поскольку сама школа днем усиленно охраняется. Следовательно, у главного входа, почему, собственно, там и сосредоточена охрана, все от дежурного полицейского до злобного учителя труда. Конечно, если бы можно было каким-то образом оказаться внутри за забором и нанести удар в то время, пока охрана следит за главным входом, Тогда все было бы гораздо проще. Но для этого необходимо преодолеть забор, причем в таком месте, где никто не заметит, или там, где в школу можно проникнуть так быстро, что уже не важно заметят вас или нет. Единственное слабое место возле пруда, между водоемом и забором сосны и заросли кустарника, но слишком далеко от самой школы. Через забор не перелезть, по полю не перебежать. Все на виду. Я отогнал машину на боковую улочку к югу от школы, припарковался и стал думать. Все мои хитроумные рассуждения вели к тому, что Вайс попытается напасть на детей именно здесь, сегодня днем. Но как? Я сидел и разглядывал школу со своего места, остро чувствуя, что где-то поблизости Вайс занят тем же. Не станет же он просто ломиться через забор, надеясь на удачу. Он наблюдает, примечает все подробности, у него будет план. А у меня осталось около получаса на то, чтобы разгадать этот план и найти способ ему противодействовать. Что-то слева привлекло мое внимание, и я повернул голову. Белый фургон подъехал к забору и припарковался у ворот с висящим замком. Из фургона вышел некто, в желто-зеленой рубашке и кепке такого же цвета, с чемоданчиком инструментов в руках. Фигура очень заметная даже с такого расстояния. Человек подошел к воротам, опустил чемоданчик на землю, присел на корточки и стал возиться с цепью. Конечно, лучший способ проникнуть незаметно, стать очевидно заметным. Я всего лишь часть пейзажа. «Я здесь всегда. Я просто чиню забор. Можете на меня даже не смотреть. Ха-ха!» Я завел машину и медленно поехал вдоль периметра, посматривая на ярко-зеленое пятно. Внутри у меня расправлялись холодные крылья. «Есть! Именно там, где я предполагал. Конечно, я не могу просто подъехать к нему и выскочить из машины. Нужно приближаться с осторожностью». Предполагаю, что Вайсу знакома моя машина, ведь он наверняка смотрит в оба и предвидит появление Декстера. Осторожней, нужно все продумать, не рассчитывай напрасно, что темные крылья пронесут тебя сквозь все препятствия».